Сражались они подвое, по четверо, иногда сбивались в большую кучу, и трудно было понять, кто кого бьет. Правила не запрещали крики, но среди амазонок считалось особой доблестью драться молча, не обращая внимания на раны, удары и падения. Наконец, Одна половина пересилила другую, оттеснила ее к берегу и побросала ослабленных в воду. Под крики одобрения с трибун поскакали в реку и победительницы. Кадмея, Агнесса и Милета были в одной группе. Они добились победы. Борьба закончилась плаванием в священной реке. Лавровый венок первой получила Агнесса. Теперь в богорожденности ее не сомневался никто, даже сама Годейра. И это наполняло ее тревожными предчувствиями. Когда выпускницы гимнасии покинули Палестру, поле представили для состязания метеков. Годейра, сославшись на головную боль, Смотреть на Митеков не стало. Ей хотелось утешить Кадмею. Милета и Кадмея были уже дома. У обоих на головах лавровые венки. Кадмея возбуждена, весела. Она безумолку рассказывает о перепятиях драке. Обида на Агнессу нет. Скорее, она восхищена ею и готова преклоняться перед ее достоинствами. Милета, наоборот, угрюма и молчалива. С тех пор, как погибла ее мать, она тяжело переживает ее потерю. Царица не стала мешать разговорам девочек. Она присела в саду на каменную скамью недалеко от них, и, скрытая густыми виноградными ветками, стала прислушиваться к веселой болтовне своей дочери. Скоро подружки убежали в дом, и Годейра осталась одна. Теперь она часто приходила на эту скамью, чтобы поразмыслить над событиями ее жизни. Все семь лет после памятной Агоры Годейра ждала этого дня. Атосса хорошо знала царицу. Она действительно не смирилась. Она ждала. Она готовилась к борьбе за свою власть. При этом царица понимала, что борьба будет трудной. Теперь она достаточно знала хитрости и коварство от осы. Она и не думала, что священные отступят. Теперь их война пойдет не на жизнь, а на смерть. Что далее? Мне эти семь лет перемирия думала царица. Самым важным приобретением для меня стала, конечно, биата. Хотя дочь Гелоны и избегала царицу, хотя и встречи были только случайны и мимолетны. Однако Годейра знала все, что думает и что делает биата. С тех пор, как она удочерила Милету. Каждое слово, сказанное в доме Биаты, известно царице. Биата не только не запрещала бывать своей приемной дочери у Кадмей, но и поощряла их дружбу. Годейра знала, что Биата внушает Милете мысль о невиновности лоты, а в том, что лота невиновна, она была уверена, так как видела ее смерть. Мелета уже знала, что Биату заставили солгать на Агоре, и через девочку об этом узнала царица. Мало того, Биата готовила приемную дочь к тому, чтобы та, когда придет время, сделала все для восстановления честного имени Лоты. Значит, Биата не изменила дружбе и все время дает царице понять, что она в случае беды на ее стороне. И еще знает царица. Уже несколько раз Беата тайно привозила из ссылки Фериду, чтобы та встретилась с внучкой. Несмотря на опасность этой затеи,